Небольшая группа католиков из Кореи, одетых в желтые одежды, они поклонили колени прямо на камнях площади. И всюду суетились уличные торговцы, бойко сбывая туристам папские монеты, ароматизированные четки и освещенные распятия. Едва протолкавшись сквозь этот столб творения, Рэйчел с облегчением подошла к одному из пяти входов на территорию Ватикана, ближайшему к целью назначения. Порта. Санта Анна, ворота святой Анны. Она остановилась перед одним из швейцарских гвардейцев, которые на протяжении веков охраняли Ватикан. Гвардеец был в темной синей форме, с белым воротничком и в черном берете. Он спросил имя посетительницы, провел ее документы и с удивлением окинул взглядом стройную фигурку Рэйчел, словно не верив в то, что это хрупкая женщина, лейтенант Карабинеров. Вполне удовлетворенной проверкой гвардеец подвел ее к сотруднику Виджи Ланци, Ватиканской полиции, которая вручил ей ламинированный пропуск. «Он должен постоянно находиться при вас», — предупредил ее полицейский. Следуя за толпой других посетителей, Рэйчел вошла в ворота и двинулась по Вио-Пелегрино, улице Пелегримов. Большая часть города-государства была закрыта для посторонней публики. Единственными местами, открытыми для посещения туристов, являлись собор Святого Петра, а также знаменитые музеи и сады Ватикана. На остальную территорию, площадью 100 акров, без специального пропуска попасть было невозможно. Но одна часть была закрыта практически для всех, за исключением горских избранных, апостольский дворец, резиденция папы. Вот туда ты сейчас и направлялась, Рейчелл.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 предназначен для того, чтобы укрыть его святейшество от нескромных взоров, гуляющих внизу, а то и от зоркого взгляда снайпера, который мог стоиться на одном из ближайших городских возвышений, вооружившись винтовкой с мощным оптическим прицелом. Для Рэйчел этот дворец во многом отождествлялся самим Ватиканом, загадочным, полным тайн, отчасти даже немного одержимым манией повсюду создавать самые тайны но, по сути своей, городом простой красоты и благочестия. И, возможно, отчасти то же самое, можно было сказать о самой Рэйчел. Она никогда не являлась ревностной католичкой и посещала церковь только в дни религиозных праздников, но при этом в ее душе жила истинная вера. После того, как Рэйчел миновала пост службы безопасности, ей пришлось еще трижды предъявлять свой пропуск швейцарским гвардейцам. И отчего-то ей вспомнилось, как Петр трижды отрекся от Христа раньше, чем прокричал петух. Наконец Рэйчел пропустили в само здание, где ее уже ждал проводник, молодой семинарист-американец по имени Джейкоб. Это был худощавый молодой человек лет двадцати пяти со светлыми, уже сильно поредевшими волосами. Он был одет в черные льняные брюки и белую рубашку, застегнутую на все пуговицы. «Пожалуйста», — — Следуйте за мной, — пригласил он. — Мне поручено отвезти вас к мансиньору Веронь. Затем молодой человек посмотрел на пропуск Рейчел и в растерянности мигнул. — Лейтенант Верона, вы имеете какое-то отношение к мансиньору? — Он мой дядя.